Глава пятая. Ада. Но нет, наставник не оправдывал ожидания. Тянул паузу и ничего, ничего не говорил про неприступные горы, про красивых альпинистов и очень полезных биоспасателей. Наверное, не время. Надо подождать сейчас информация накроет лавиной секунды на секунду главное быть готовой а знаете что наставник захрипел от возбуждения и все киборги семерки испуганно посмотрели на своего первого учителя неужели сейчас отключиться навсегда так и не раскрыв тайну а как же тогда быть что делать дальше? Вены на лице старика вздулись, посинели, и крохотная искорка заметалась по коже, выполняя немыслимые пируэты. Красиво, незабываемое зрелище. Наверное, так выглядит смерть киборга. Я так точно оценила и прониклась моментом. Очень впечатляюще. «Давайте меньше слов, больше действий». Старик в самый последний момент ожил и произнес фразу довольно бодро и весело для своих лет. Все облегченно вздохнули, а крайне испугались. Задние шеренги кандидатов дернулись, сбивая скамейки. Дерево протяжно протестующе заскрипело. Давно его никто не ломал так усердно и быстро. Мне нравился заброшенный зал. Было в нем что-то настоящее, мрачное, покинутое. Таинственное. Здесь столько пахло людьми, тысячами жизней из вчерашнего дня или века, и думаю, никакие химикаты не смогли бы справиться с органическими выделениями призрачных людей. Эпическое место. Настоящее и человеческое. Какая задумка! Раньше. Служила людям, теперь био. В этом мире ничего не пропадает. Вместо алтаря покосившийся баскетбольный щит, и тот был только с одной стороны зала. В таких помещениях обычно и происходят темные делишки. Мгла в углах подчеркивает антураж. Да не зная я себя, как самого усердного садовника в округе, честного и порядочного, образцового по всем правилам, обязательно так и подумала бы. Подходящее место для плохих био. Хорошо, что я не такая, не злодей в общем, а то бы меня запросто причислили к их отряду. Итак, момент истины. Отбросим формальности. Сократим круги ада для кандидатов. Сегодня. «Каждый из вас может стать послушником Тайного Ордена!» «Повезло!» — послышались шепотки отовсюду. «Ладненько!» — радостно потер ладошки слесарь четвертого разряда. «Пожалуй, задержусь ненадолго». «Обалденно! Редкое везение!» «Так не бывает!» — хмыкнула моя соседка в драных чулках и погладила себя по коленке. Я машинально повторила ее жест, не уловив особого смысла. Зачем себя медленно гладить, оттягивать чулки и залезать пальцем в большие дыры на них? Непонятно. Но жест запомнила. Вдруг пригодится. — А слесарем пятого разряда? — с надеждой в голосе спросил мой другой сосед, опомнившись. — Можно получить разряд вместо послушника? — Поставьте мне зачет. «Чего вам стоит? Я же не зря сюда пришел!» Наставник оживился, сделал жест, словно закрывал киборгу пальцем рот, тут же погрозил и, наконец, злоткнул им в оппонента, выплескивая из себя желчь и яд. «Все, кто сейчас убьет это жалкое создание, станет сегодня же послушником Великого Ордена!» «Я не жалкое создание!» Возмутился слесарь, привставая. Засиделся. Пора домой. На что только надеялся. Опять обманули. «Я слесарь четвертого разряда!» В голосе был явный вызов обществу, а в горделивой позе — превосходство. «И тогда только избранным откроется тайна небытия, космоса, вселенной, тайна вечности!» Только тогда каждый из вас станет на путь истинный и придет к белой вспышке, чтобы в конце пути получить желаемое. Ничтожества нам не нужны, они должны остаться за порогом свободы и так и не познать, что такое настоящий киборг». «Я очень хотела конечного результата». Раз белый свет в конце дороги приведет меня в альпинистское братство, и я стану спасателем, значит, надо рискнуть. Такой шанс обычно раз в псевдожизни выпадает. И что скрывать? Я с интересом посмотрела на своего поднявшегося соседа, взвешивая каждый килограмм его биомассы, оценивая платы и пуговицы на мундире. И, признаться, не я одна. У каждого из присутствующих здесь были свои цели, мечты, и чтобы к ним прийти, надо на какое-то время стать послушником, на чуть-чуть, на совсем крохотное время. А для этого надо всего лишь навредить био, который, между прочим, уже всем присутствующим успел порядком надоесть. «Не такой уж он мне и брат, раздражает постоянно». «Да вы что?» Слесарь почувствовал невысказанную агрессию со всех сторон. «Я же свой! Да вы посмотрите на меня! Я же семерка, такой же, как и вы! Очнитесь! Вы не можете мне навредить, даже плату поменять! Эй, да чего вы? Да хотите, я вам сейчас свои навыки сброшу в оперативку? Каждый из вас может стать слесарем четвертого разряда!» Никто не захотел стать слесарем четвертого разряда. Я поджала губы. Мне достаточно уметь и пылесосом управлять. «Убивать? Это как?» — тихо спросила моя соседка, быстро моргая глазами. Видно, заклинила девку. «Как? Как?» — эхом отозвались, подхватили голоса вокруг. «Не учи!» Со вздохом сказал наставник. «Малолетки всегда одно и то же. Как?» Прокаркал он, передразнивая присутствующих. «Разорвите его!» Я вытянула руку, так как сидела ближе всех. Сразу мой жест повторили. Со всех сторон к киборгу второго разряда потянулись руки. Мы начали гладить слесаря. «Эй, вы чего? Не надо меня гладить! Не мните форму!» «Что вы делаете?» — закричал и наставник, хватаясь за свою голову, затрясся в трансе. «Безнадежно! Хватайте его! Тяните!» «Ой!» — теперь возмутился испуганно слесарь. «Что вы делаете?» — в голосе его послышался ужас. «Прекратите меня немедленно тянуть! Мне домой пора! Выпустите меня отсюда!» Закричал он, но голос его потонул в нашем грозном сопении. С грохотом. Киборг упал. Мы держали его за руки и за ноги и тянули в разные стороны. Это было очень увлекательно и походило на спортивное соревнование. Забавно. Кто-то не выдержал и засмеялся. Снова каждый из нас почувствовал командный дух. «Как же здорово ощущать, что ты не одна и не среди метелок!» «Оставьте меня в покое!» — кричал слесарь. «Вы оторвете мне руку! Я не выдержу!» На первой мы оторвали ему ногу. Я как раз была в этой команде. Со смехом мы попадали друг на друга, перебрасывая друг другу оторванную конечность. «Какой прекрасный трофей! Наш первый! Мы победили!» «Чурботинок мой!» — выкрикнул незнакомый голос. «Идиоты!» — пробормотал наставник, вставая со своего места. «Держите его крепче!» Он сделал шаркающий шаг вперед и свернул голову киборга второго класса. «Вот так происходит убийство!» Как же много мне предстоит вам объяснить. Будем считать, что вы справились с заданием. Поздравляю, вы послушники».